А Тильди в пропитанном параме, болтовней и запахом капусты заведения Богля разыгрывалась настоящая трагедия. За кубышкой Тильди с ее носом-пуговкой, волосами цвета соломы и веснушчатым лицом никогда никто не ухаживал. Ни один мужчина не провожал ее глазами, когда она бегала по ресторану,